Когда Колдунов выходил из банка под сень роскошных небоскребов-монстров, его шатало, как пьяного матроса. Все его бережно пестуемое состояние превратилось в черепки, вся жизнь его превратилась в черепки, и он физически ощущал, как за спиной его скалят нечистые зубы, обманувший его дьявол. «Что делать?» «Что же делать?» — бормотал он, — беспомощном иступлении. Жить, откликнулся поддерживающий его подлокоток Юра. Чего еще остается? Купим тебе колымагу, съездишь во Флориду на пару деньков, я тебе дам концы, устроит тебе драйвер лайсенс, то бишь права, и будешь катать по Бруклину пассажиров, напрягаться за зеленые тугрики. Как и все мы здесь. А меня к себе на работу не возьмешь, глядя на этого парня-авантюриста-бомжа, колупающегося на самом дне американского бытия, как на полубога, вопросил Колдунов, а Юраша. Я и сам без памяти от восторга, что туда воткнулся, почесав затылок, ответил тот. Сам на ниточке вишу. Коснись, чего я ж не легал. Проштрафился. Привет. Гуляй на кислород. Ладно, не недреев, я тебя не брошу. Теперь вот о чем. Попаданию я твоему сочувствую. Украл ты много и потерял немало. Но я не хочу следовать дурному примеру, а потому. Стольничек обязан попросить. Извини. — Ну, может, пятьдесят? — прохныркал Колдунов. — Ты и не приводил почти. Да к тому же и день еще в самом начале. — Исключительно из сопереживания к твоему пападосу, — шмыгнув носом, согласился Юра. — Давай монету и иди, сабвей. А я на работу. Вдруг чего на сегодня и обломится. Вечером встретимся. А ты дуй на Брайтон. Купи газетку и читай рубрику «Спрос труда». И не всхлипывай. Я это уже проходил. Ничего, жив. Или в Россию кати, там проще. — Нет, туда нет, — превозмогая колючиком ком в горле, произнес Колдунов. Отныне нищий американский бомж не легал. Тогда на Брайтон, подытожил Юра. В Сабвей заходишь. Осмотрись. Если ментов за турникетом нет, там служебная дверь. Шасть в нее. Сэкономишь полтора бакса, понял? Че на меня смотришь? Дело толкую. Бакс туда, бакс сюда, а в итоге на рент не наскребешь. А не наскребешь на рент? Здравствуй, кислород. Или ты сюда приехал их корпорации своими бабками укреплять? Но укреплялся уже, меняя традицию. Торжество. До начала торжественного ужина, назначенного Урвачевым на семь часов вечера, Оставалось еще 45 минут. Все уже было готово к приему гостей. Молчаливые расторопные официанты, быстро и слаженно сделав свое дело, удалились. Урвачев остался совершенно один. Он специально отпустил обслугу, ибо собирался сказать во время ужина нечто весьма важное узкому кругу избранных гостей, а потому присутствие... При серьезном приватном разговоре всякого постороннего уха было нежелательно. В этот бездеятельный час перед торжеством какое-то смутное томление постепенно овладевало им. Урвачев несколько раз обошел вокруг накрытого стола, который, казалось, прогибался от обилия вин и закусок, придирчиво оглядел его и не нашел ни в чем недостатка. И все-таки лоб его хмурился, недовольная дума тревожила сердце. Вдобавок ко всему, слегка страдал еще и тщеславие у Рвачева, поскольку стол был хотя и роскошным, а даже и здесь ему ни в чем не удавалось превзойти прежнего хозяина кабинета, колдунова Вениамина Аркадьевича, благополучно затерявшегося в дебрях Америки и вина все те же, и коньяки с водками, и осетрина на палочке, и крабы, и жареный поросенок, и балык, и сыр, и, черт возьми, как же все это надоело. Урочев присел во главу стола, задумался, подперев кулаками подбородок. Вот сейчас придут сюда самые близкие, самые доверенные люди, полезные, нужные, необходимые, Самые-самые. Недаром над списком кандидатов он немало потрудился накануне, вымарывая одних и вписывая других. И ни один среди этих приглашенных по-настоящему не близок и не нужен ему. Так, материал. Даже просто приятных людей нет среди них. Прокурор города, непотопляемый Чухлый, начальник городской милиции Жульковатый Рыбаков, председатель облсуда, три депутата городской думы, с которыми когда-то начинал Урбачев бандитскую свою карьеру, председатель местной телекомпании с двумя своими шавками, языкастыми и беспринципными, редактор газеты Голиков, еще с полдесятка точно таких же, Представляющих всю городскую власть. Впрочем, не всю. Начальники Рубов и ФСБ отказались от приглашения Урвачева. Отказались вежливо, сославшись на уважительной причины. Но при воспоминании об этих отказах неприятное чувство шевельнулось в сердце Урвачева. Дела говорите? Ладно. Избавим вас отдел ваших. Дайте срок. Можно, Сергей Иванович, поцарапавшись в дверь, просунул в щель свою голову Голиков? Я, Сергей Иванович, стишок принес. Входи, Боря. Какой еще стишок? А поздравительный, Сергей Иванович, к застолью. Вместо тоста произнесу, если не возражаете. Я, Сергей Иванович, Специально зашел, решил вам предварительно показать, входя в комнату и как-то мелко потрясываясь и изгибаясь всем телом, тараторил Голиков, На предмет замечаний, в народном, так сказать, стиле и юморе написано. Раньше у писали, Державин Оды писал к Фелице, а теперь все больше в народном стиле не так тяжеловесно. Гости выпьют, им полегче надо. Вроде тоста. У меня, кстати, стишок тостом и заканчивается». Голиков опрометчиво подошел к самому столу, затем опомнился и попятился метра на три. А после подсеменил чуть поближе, остановился в двух метрах от Урвачева и, вероятно, сочтя эту дистанцию оптимальной, раскрыл взволнованными пальцами красную сафьяновую папочку. — Давай, — равнодушно сказал Урвачев, протягивая руку. Принял папку и, не открывая ее, положил перед собой. Лицо его снова окаменело, он глядел куда-то в дальний угол, Позабыв о присутствии переминающегося с ноги на ногу Голикова, снидаемого мучительным авторским нетерпением. Черт подери, думал Орвачев. И стоило ради этого вот дня громозить горы трупов, рисковать ежеминутно собственной шкурой, хитрить, ловчить и заворачиваться. Да что же это я? одернул он себя. Книг начитался. Вот что. Слишком много книг прочел за последнее время. А книги до добра не доводят, это точно. Впрочем, и это счета.